Заместитель директора ЦРУ по анализу, Синтия Рап. Известие о перевороте в Германии стряхнуло вашингтонский истеблишмент, как при 12-бальном землетрясении. Так уж получилось, что в Америке опять все проспали, ибо в тот момент, когда Ромель проворачивал в Берлине свои дела, в Вашингтоне была еще глубокая ночь. Более того, в момент переворота, в возрожденном жизни Месяц назад в Берлинском операционном центре ЦРУ собственной персоной находилась директор этой небогоугодной организации, Джина Хаспел. С момента переворота прошло несколько часов, и от нее все не было никаких известий. Съездила, понимаешь, под чужим именем и с фальшивым паспортом, чтобы не привлекать внимания, лично проинспектировать объект на важнейшем стратегическом направлении и пропала, будто ее языком слизнула Нет, исчезла она в другом месте. За эту ведьму никто бы так не переживал. ИГИЛ, колумбийские наркокартели или любые другие преступные группировки за плату в шекелях вернули бы ее обратно неживую, так мертвую. Потому что секреты, находящиеся в голове этой двуногой самки-шакала, им и даром не нужны. Совсем другое дело русские, китайцы или иранцы – Этим нужна как раз информация и в Вашингтоне понимают, что в их тайных тюрьмах кровавая джина будет жить, пока сможет отвечать на вопросы. Впрочем, пока еще ничего не было ясно, а потому в Вашингтоне продолжали надеяться, что мисс Хаспел просто залегла на дно, желая переждать самое опасное время. Одуваться за все это безобразие в Белый дом вызвали следующих лиц. От Госдепартамента Майка Помпео. От Пентагона, генерала Джозефа Данфорда. От ЦРУ, заместителей миссис Хаспел по зарубежным операциям и анализу, Элизабет Кимбер и Синтию Раб. Все недоглядели, и потому все виноваты. Так что и начал разговор мистер Пенс соответствующих слов. «Итак, леди и джентльмены, вы опять обосрались. Да, именно вы, потому что ваш президент чист и благоуханен, как ангел-господень. А вот от вас всех несет дерьмом. И это я еще имею в виду, пока только переворот в Германию, не упоминая предположительное исчезновение в неизвестном направлении миссис Хаспал. А ведь следовало бы уже знать 46-му президенту США, что если Путин чего-нибудь задумал, то обязательно это сделает, причем так, что, когда об этом станет известно, ни изменить, ни отменить ничего уже будет нельзя. И никакой ЦРУ не поможет, ибо туда, где хранят секреты российского президента, ему хода нет. Такой уж этот человек. «Мистер Президент», — обиженным тоном сказал госсекретарь Помпео. «Мы были очень внимательны, но и в самом деле все произошло совершенно внезапно. Этот ромель со своими головорезами появился совсем неожиданно, как чертик из табакерки. И ни один наш информатор даже не намекал на возможность подобного явления». «Ваши информаторы, Майк, насколько я понимаю, по большей части сейчас сидят в застенках КГБ». «Поменьше ошиваются в Грузии, Турции и Израиле», — рявкнул президент Пенс. «Мистер Данфорд, ну а что по вопросу появления мистера Ромеля могут сказать в Пентагоне?» Генерал машинально подтянул узел своего галстука и ответил. «В Пентагоне, сэр, данную группировку...» Методами спутниковой разведки у новых врат обнаружили, но посчитали ее еще одним советским соединением, которое Сталин перебросил в наш мир для поддержки своего союзника Путина. Наше разведывательное управление пыталось уточнить этот вопрос с агентурными сведениями, но не преуспело. «Что значит, ваша разведка не преуспела, мистер Данфорд?» – раздраженно спросил американский президент. «Наши разведчики потеряли на этом деле двух агентов глубокого заложения и отступились, так как этот вопрос не представлялся им настолько важным, чтобы ради него сжигать остатки нашей агентурной сети», ответил председатель объединенного комитета начальников штабов. «Добровольных помощников у нас все меньше, и почти все они на карандаше у спецслужб. А вот бдительных граждан, готовых докладывать о любом подозрительном незнакомце, становится все больше». Еще немного, и работать нашим разведчикам в нынешней России будет не легче, чем в Советском Союзе во времена мистера Сталина». «Совершенно верно, мистер Данфорд», — подтвердила Элизабет Кимбер. «Мистер Президент должна сказать, что обстановка в государстве у господина Путина с недавних пор совершенно неблагоприятствует продвижению демократии. Сейчас там царит тотальная шпиономания». Нетерпимость к любому оппозиционному высказыванию. Патриотическая истерия охватила самые широкие слои населения, а прослойка, которая сочувствовала нашему образу жизни, или эмигрировала, или находится в совершенно маргинализованном состоянии. Если в 2011 году против Путина в Москве выходили сотни тысяч, то сейчас, когда при возвращении был арестован мистер Навальный, протестующих не набралось и трех десятков человек. «Одним словом, работать в таких условиях нашим людям совершенно невозможно». «Ладно», — махнул рукой президент Пенс. «Я и сам понимаю, что после того, как русские вышли на тропу войны, сладить с ними будет крайне сложно. Каюсь, погорячился, наговорил лишнего. от чего и в мистере Путине, и в его людях включилась программа военного времени». «Тут дело еще в том, мистер президент», — сказала Санти Раб что эту программу включила не одна ваша речь. Мистер Помпео, сколачивавший уже покойную коалицию вне НАТО, выглядел как слон, старающийся незаметно проползти по посудной лавке. Оттого грохота и хруста, которые наш госсекретарь создавал в политическом поле, не проснулся бы только глухой. Прежний Путин из тех времен, когда еще не было врад, Постарался бы проигнорировать эти сигналы и принялся бы действовать только после предъявления мистера Лукашенко ультиматума или самого нападения на Белоруссию. Нет, в рамках действия логики военного времени мистер Путин начал мыслить еще тогда, когда послал свои войска на ту сторону врат, на выручку мистеру Сталину, несмотря на то, что тот был величайшим тираном всех времен и народов. «Миссис Синтия – это гениальная, но совершенно недоказуемая догадка», – махнул рукой Майкл Пенс. «Мы же не можем вызвать сюда мистера Путина для того, чтобы спросить у него, когда он начал мыслить так или иначе». «Да он и сам, наверное, не знает, потому что изменения в мышлении, скорее всего, нарастали в нем постепенно. Ясно только, что когда открывались врата, это был еще прежний Путин, а вот когда Россия нападала на Украину», Он уже стал другим. Но тогда нам отсюда, из Вашингтона, разница была незаметна. И только когда мы вляпались в эскалацию до небес, то стало очевидно, что что-то пошло не так. Противник сделал дерзкий и непредсказуемый ход. А мы даже не понимаем, чем тут можно ответить, чтобы по ошибке не устроить глобального апокалипсиса. Мистер Помпео и мистер Данфорд, а теперь вам один вопрос на двоих. Скажите, почему вы сразу не доложили о случившейся ситуации каждый по своей линии, а ждали до тех пор, пока на эту тему своим репортажем не разразится CNN? Вы работаете на эту компанию и взяли на себя обязательство не опережать ее эксклюзивных репортажей? «Э, мистер президент, проблеял госсекретарь Помпео. «Информация о перевороте в Германии показалась нашим клеркам настолько невероятной, что они не сразу решились доложить даже мне. К тому моменту, когда я узнал о творящихся безобразиях, ничего сделать было уже нельзя». «Да», – кивнул Джозеф Данфорд. «О том, что что-то идет не так, мы начали догадываться только тогда, когда вооруженные люди в форме вермахта и итальянская армия времен той войны начали брать в осаду наши авиабазы». А в Бюхеле немецкий персонал даже впустил этих бандитов внутрь. «В осаду?» — спросил изумленный Пенс. «Да, в осаду», — подтвердил генерал Данфорд. «Подступы к нашим военным объектам плотно перекрыты, а дипломатам на посольстве и консульствах во избежание несчастных случаев рекомендовано не покидать своих служебных помещений. Этот пустынный лис оказался дерзким и очень зубастым зверем, Правда, с кузенами этот арийский маньяк церемонится еще меньше. Штаб-квартиру британской армии в Германии, расположенную в городе Падеборне, его люди взяли внезапным ночным штурмом, после чего весь персонал оказался в заложниках. Чуть позже та же участь постигла британскую базу хранения техники манхен гладбахе Три с половиной тысячи военнослужащих королевской армии и гражданского персонала в плену. Если начнутся боевые действия, их сразу расстреляют. В том же положении оказался наш персонал авиабазы в Бюхеле, ибо немецкие военнослужащие перешли на сторону узурпатора и, как я уже говорил, распахнули ворота перед его людьми. «В Германии творится просто какое-то безумие», – проворчал Майк Помпео. «Из нашего посольства передают, что события в Берлине не поддаются никакому описанию». Улицы заполонили возбужденные толпы, выкрикивающие ими героя дня. Патрули, которые новоявленный диктатор выпустил в город, подвергаются самому назойливому вниманию. Их обнимают и целуют женщины. С ними хотят сфотографироваться мужчины. Причем касается это не только немцев, но и итальянцев. Это прям какая-то рамеломания. Но еще власти Германской Народной Республики передали нашему послу мистеру Гренулу, что с этого дня Германия не является членом НАТО и даже ЕС. А потому весь личный состав американских войск, тайных баз ЦРУ и прочей инфраструктуры нашего присутствия должен покинуть германскую территорию в срок 72 часа. При этом вся техника и оборудование наших баз, а также заключенные тайных тюрем должны быть с данной германской стороне в исправности и сохранности. В противном случае последствия могут быть самыми тяжелыми. Да, подтвердил генерал Данфорд. Мы знаем об этом требовании и ожидаем только вашего распоряжения, мистер президент. Оказать нам вооруженное сопротивление захватчикам или, согласно предъявленным нам наглым требованиям, эвакуироваться в Бельгию или на американскую территорию? После этих слов в овальном кабинете повисла зловещая тишина. Будь на месте Пенса президент Трамп, впрочем, большой Дон тоже был буйным в основном на словах, а как доходило до дел, то воинственные танцы и обезьянье-ужимки обычно заканчивались тихо, выпущенными на свободу кишечными газами и только. Россия, тихо сказал обычно громогласный Помпео, уже признала Народную Германскую республику случившуюся в результате массового волеизъявления немецкого народа, и заключила с правительством Роммеля договор о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи и благоприятствовании торговли. Русский газ по трубам через Украину снова идет в Германию, что весьма немаловажно в канун зимы. А еще Ромель заявил, что разворачивает вспять процесс выхода Германии из атомной энергетики, Станции, еще не выведенные из эксплуатации, продолжают свою работу, а те, что были остановлены недавно и еще не подверглись демонтажу, будут запущены заново. Одновременно объявлено о начале расследования в отношении партии «Зеленые» по подозрению в антигерманской деятельности и получении иностранного, то есть нашего, американского финансирования. Нам очереди партия «Свободные демократы». Если все будет делаться теми же методами и такими же темпами, как в Третьем Рейхе боролись с евреями, коммунистами и социал-демократами, то нашей мягкой силе в Германии очень быстро придет конец. А если мы попробуем побрыкаться, сказал генерал Данфорд, то конец придет уже нашим парням и прямо сейчас. В Ромеле сейчас под рукой примерно 350 тысяч солдат с опытом большой войны, плюс примкнувший Бундесвер и формирующиеся сейчас отряды народного фрайкера. А у нас личного состава на территории Германии чуть больше 30 тысяч человек, причем значительная их часть – это инженерно-технический персонал базы в Рамштайне. В настоящий момент мы просто не в состоянии сконцентрировать на европейском направлении хоть сколь-нибудь значимые силы, ибо боевой состав нашей армии – это всего-то полмиллиона солдат и офицеров, разбросанных по множеству самых различных горячих точек. И везде в случае нашего ухода оттуда или хотя бы значительного ослабления тут же начнется такой же праздник непослушания, как в Германии. Ким тут же растопчет Южную Корею. Талибы в Афганистане свергнут президента Гани. Враки возьмут верх проиранские силы. А курды перейдут на сторону башара Асада и русских. В нашей плотине уже столько разных дырок, что скоро не будет хватать пальцев, чтобы их заткнуть. Смущенно посопев, госсекретарь Помпео сказал «Франция, Италия, Испания и прочие европейские страны поменьше дали нам понять, что переворот в Германии – это внутреннее дело самой Германии. Тем более, что предыдущее правительство ушло в отставку почти добровольно. Вот если бы на Германию напали русские, то это было бы совсем другое дело. А внутренний переворот под пятую статью Устава Североатлантического Альянса не подпадает». Так что никто не рвется лезть голыми руками в это осиное гнездо, решать за свой счет наши проблемы. «Если мы уйдем из Германии», — сказал генерал Данфорд, «то Североатлантический Альянс попросту рассыплется, ибо это было ключевое звено. И не уйти мы не можем, потому что расклад сил совсем не в нашу пользу. Прямой военный разгром будет еще хуже нашего добровольного отступления, а эскалация до небес будет хуже разгрома». «В своем последнем утверждении, мистер Данфорд, вы совершенно правы», – вздохнул президент Пенс. «Поэтому отступайте. А вы, мистер Помпео, дайте понять всем немцам, которые не желают жить при военной диктатуре фельдмаршала Ромеля, что их с распростертыми объятиями ждут у нас в Америке, как германские капиталы, которые пожелают найти убежище в тихой американской гавани от неустройств, бушующих сейчас в Европе. С момента начала польской кампании, русской армии, мы получили весьма значительный приток средств в наши банки. Но этого совершенно недостаточно. Работа в этом направлении должна быть продолжена. Мистер президент, вы и в самом деле хотите, чтобы мы отдали заключенных наших тайных тюрем на территории Германии? Спросила замдиректора ЦРУ по зарубежным операциям Элизабет Кимбер. Мистер Кимбер рявкнул президент Пенс. «Вам сегодня с утра на голову не падало ничего тяжелого? Предположительно, в руках у Роммеля находится наша начальница миссис Хаспел. А вы задаете мне такие идиотские вопросы. Вы представляете себе, сколько разного дерьма смогут выдавить из этой особы русские и германские спецслужбы, включая историю гибели президента Трампа вместе со всеми сопровождающими». Как я понимаю, миссис Хаспэл была погружена в это дело чуть больше, чем по маковку. И в самом ближайшем будущем это грязное белье может оказаться на всеобщем обозрении, вместе с историей начала всемирной пандемии. Такой большой ком навоза сразу в нас еще никто не бросал, поэтому делайте, что вам сказали, и не задавайте вопросов. А вы, мистер Помпео, через Турцию или Объединенные Арабские Эмираты попробуйте выяснить у русских, что они хотят за то, чтобы все это грязное белье так и не стало достоянием гласности. На этом все, леди и джентльмены. Идите и больше не грешите. 23 октября 2019 года, 12.25. Германия, Берлин. Тюрьма Мабит, Одиночная камера. Бывший директор ЦРУ, а ныне безымянная узница германского диктатора Джина Хаспил. она же Кровавая Джина. Так уж получилось, что переворот Ромеля застал меня в служебной командировке в Берлине, на конспиративной квартире ЦРУ, с паспортом на другое имя. Совершенно неожиданно рано утром 21 числа город во всех направлениях оказался перекрыт военными патрулями в форме вермахта. При попытках позвонить куда-то за пределы Германии по стационарному или сотовому телефону звонок неизменно срывался, а мой спутниковый телефон показывал, что отсутствует связь с сателинком. Кто-то очень продуманно подошел к вопросу изоляции столицы Германии от внешнего мира и включил аппаратуру глушения спутникового сигнала. Включив телевизор, я увидела, что одни местные каналы вовсе пропали из сетки вещания, и теперь там показывают одну и ту же программу с русским балетом про лебедей. А на других каналах, продолжающих трансляцию, по нижней части экрана бежит строка, сообщающая о том, что в ближайшее время прозвучит важное правительственное сообщение. И вот тогда я, может быть, впервые в жизни по-настоящему испугалась. Хорошо смотреть на латиноамериканский переворот по телевизору, но очень плохо тем, кто оказался в его эпицентре. Особенно если главными действующими лицами оказались не бестолковые колумбийцы, панамцы или костариканцы, а злые и серьезные немцы из 20 века. Вскоре состоялось то самое важное правительственное сообщение. И после этого стало ясно абсолютно все – Путин опять на повороте обошел нас на два корпуса, вытащив из рукава Джокера по имени Ромель. Он бросил эту карту на стол, и Германия буквально сошла с ума в пароксизме восторга. Тем более, что прибыл будущий диктатор из 20 века не один, а вместе с 300-тысячной армией. И уже здесь к нему присоединились 50 тысяч немецких солдат, больше года назад высланных русскими прямо с полей сражения зимней кампании в России. Итогом всей этой комбинации стало то, что правительство добровольно подало в отставку, передав полномочия временному канцлеру Эрвину Ромелю. А Бундестаг само распустился. Следующие выборы состоятся следующей весной, то есть, насколько я понимаю, подобные режимы примерно никогда. Речь, зачитанная с экрана новоявленным военным диктатором, привела меня ужас. Однако среднестатистическому немцу она наверняка чрезвычайно понравилась. Герр Фельдмаршал декларировал неприкрытое торжество традиционных семейных ценностей. Неприятие половых извращений и преференции для различных меньшинств, новую миграционную политику под лозунгом «Трудись как немец» или «Уматовой» а также внешнюю политику своего кабинета, свободную от прежних евроатлантических ориентиров и наполненную государственным прагматизмом. Еще новоявленный диктатор изрек слоган «Германия – это промышленность, а промышленность – это Германия», пообещав бороться со всеми силами, подрывающими германский промышленный потенциал. Вот после этого носить его на руках будет готова вся немецкая буржуазия, неважно крупная, средняя или мелкая. На этом фоне сообщение о выходе Германии из Европейского Союза и Североатлантического Альянса прозвучало как пресная банальность. После всего сказанного это, разумелось само собой. Послушав эту знаменательную речь, я приказала сотрудникам вместе со мной, обитающим на конспиративной квартире, никуда не выходить, не звонить и никак не показывать своего существования. Тем более, что запаса продуктов в огромном холодильнике для четырех человек должно было хватить на неделю. А если экономить, то и на 10 дней. Но так долго в заперти нам сидеть не пришлось. Уже в ночь с 22 на 23 за нами пришли. Не помогли нам ни хитрый замок, ни сейфовая дверь, ни массивный засов на этой двери. Люди Ромеля просто сдули дверные петли портативным автогеном. После чего... Ворвались внутрь, всех повязали, надели нам на голову бумажные пакеты, и в таком виде отвезли в знаменитую тюрьму Маабит. Допрашивал меня весьма неприятный тип, называвшийся фельдполицай-комиссаром Паулем Кремером. Сочетание светлых до белизны волос, немного поблекшего африканского загара, узкой ниточки белесых губ и водянисто голубых глаз производило отталкивающее впечатление. Он казался таким же холодным и опасным, как и только что вытащенная из-под камня ядовитая змея. При этом он прекрасно знал, кто я такая на самом деле. А Вот это такая же фальшивка, как и купюра номиналом в 3 доллара. Показал он на мой паспорт, выписанный на имя Аманды Грин. А потом выложил передо мной веером фотографии из тюрьмы Абу Грейб с моим участием и добавил. А вот это истинная правда, фрау Хаспел. Если вы не будете с нами достаточно откровенны, то мы проделаем с вами все то, что вы проделывали с вашими иракскими узниками. И можем даже больше, а потом сожжем ваше мертвое тело в тюремном крематории и спустим пепел в канализацию. Не было тут такого никогда и точка. Но если вы окажетесь послушной девочкой, то и поживете подольше, и кончина ваша будет не столь мучительной. Возможно, мы продадим вас русским, как овцу на базаре. А у них смертной казни вообще нет. Так что в таком варианте жить вы будете ровно столько, сколько отведет вам Господь. И комфортабельность этой жизни будет зависеть от того, как вы договоритесь с нашими русскими коллегами из ФСБ. Нам, например, подробности смерти президента Трампа не особо интересны, а им совсем наоборот. «Даю вам сутки на размышления». После чего, в случае проявления упрямства, мы начнем с вами наши оздоровительные физиопроцедуры. А сейчас идите, конвой ждет за дверью. После допроса меня отвели в одиночную камеру и ровно на сутки предоставили собственным размышлением. Проклятие, как же так получилось, что я угодила в лапы германской тайной военной полиции? Неплохо сработано, нечего сказать. Я просто в шоке. «Никогда, никогда я бы не подумала, что со мной однажды случится подобное. Сколько раз я сама бросала в камеры людей, точнее это делали по моему распоряжению, но я наблюдала все это. Я присутствовала при жестких допросах, которые некоторые называли пытками. Собственно, это и были пытки. А как же без них? Ведь попадались такие паршивцы, которые просто смеялись нам в лицо». И тогда приходилось показывать этим ублюдкам, на что мы способны. Ничего нет отраднее, чем ломать упрямцев. Видеть их залитые кровью лица. Слышать их крики и мольбы. А потом записывать показания. Они что-то там выкрикивали о правах человека. Глупцы смешные и жалкие. Права человека могут быть только у белых англосаксов, протестантского вероисповедания. Настоящих людей, таких как я или мои подчиненные. А пойманные нами подозреваемые в терроризме были не люди, а человеческими отбросами почти что животными. И вот теперь я сама оказалась в шкуре узника, и мне угрожали пытками. Неужели они это сделают? Нет, это невозможно. Они просто пугают. Ведь я сама Джина Хаспел, а не какая-нибудь террористка. Невозможно. Невозможно. Однако в глубине души я понимала, что угроза пытками — это не пустые слова. Ведь за последние полтора года в мире все изменилось. Проклятые врата просто свели людей с ума. И теперь, раз уж я очутилась в руках врагов Америки, со мной тоже не станут церемониться. Будь я хоть трижды главой ЦРУ. Русские и их немецкие подручные обнаглели настолько, что мое имя уже не значит для них ничего. Как на меня смотрел этот фельдполицейский комиссар Пауль Кремер. От его взгляда у меня просто начинали болеть кости. Казалось, что холод проникает прямо внутрь меня и сковывает там все каким-то безнадежным ужасом. И при этом он так спокойно и бесстрастно произносил свои страшные угрозы о том, что со мной сделают по его приказу. Про пытки, про пепел, про канализацию. Это конец. Конец самоуверенной Джины Хаспал. Великой и ужасной. И конец бесславный, позорный. А главное, что неожиданный. Я не могла сидеть на месте. Меня буквально трясло. Я ходила по камере из угла в угол. И все никак не могла привести в порядок свои мысли. Если бы я могла хотя бы предположить такой исход... Где, в чем я просчиталась? Нас опередили на несколько ходов. Безошибочно вычислили и ловко повязали. Воистину на Ромеле работают специалисты старой школы, набившие руку на русских и английских шпионах. Этот Кремер и его коллеги – настоящие полицейские ищейки, умеющие не только пытать подозреваемых, но и вытаскивать их из самых глубоких нор. Подумать только, глава американской разведки, эта священная и могущественная особа сидит в вонючем каземате и дрожит, как вшивая воровка, пойманная за руку на краже кошелька. Да если бы это был просто кошелек. Они все знают, эти мерзавцы. Они будут колоть меня до последнего. Будут глумиться, наслаждаясь своей властью надо мной. И никто меня не спасет, не вытащит. Мои коллеги из ЦРО и сам президент Пенс трусливо подожмут свои хвосты и повесят на меня всех собак, чтобы, чтобы самим остаться чистенькими. Уж я-то эту свору хорошо знаю. И на их месте поступило бы точно так же. Я уже никому не интересна из своих бывших соратников. Они сейчас больше озабочены тем, как бы прикрыть свою задницу. Заслуги? Какие заслуги? Кто в Америке помнит о заслугах, когда все поворачивается на 180 градусов? Не умереть мне теперь в своей постели в окружении преданных слуг. Вместо этого я сгнию в российской тюрьме, безымянная, как кузница замка Ив. Это не подлежит никакому сомнению. Что злая насмешка судьбы, проклятые русские? Почему они все никак не смирятся с предписанной им участью? Почему они не желают жить цивилизованно, по нашим правилам? Дикари, жестокие, холодные, упрямые дикари. Ведь именно им выпала удача завладеть проходом между мирами и обрести могущество. Им, а не нам. Они любят повторять, что их, дескать, любит Всевышний. Они истово верят в этого несуществующего Бога. И потому так уперты в своем невежестве и стремлении остаться на своем уровне развития. При таких закоснелых убеждениях они уже давно должны были исчезнуть с лица земли. В чем же их сила? В чем их феномен? Я не понимаю. Это просто непостижимо для меня. Сколько вложено стараний и денег, чтобы разложить и уничтожить эту проклятую нацию. Но все пропало впустую. Сколько раз мне казалось, что вот еще чуть-чуть и их колосс рухнет. А в итоге что? Я, Джина Хаспел, перед которой трепетали все террористы мира, сижу в знаменитой тюрьме Маабид, Повторяя судьбу многих и многих великих и знаменитых. Но я еще считала себя всех умнее. А оказалось, что я всего лишь одна из тех, кого за предельные амбиции и чрезмерная убежденность в собственной неуязвимости привели к печальному концу. Этот отвратительный фельдполицай-комиссар в полном серьезе говорил мне про пытки. С таким лицом не шутят. Стоило мне хоть на секунду вообразить, как это будет, и гадкий озноб пронзал меня с ног до головы. А в желудке начинались спазмы. Что Джина Хаспал? любительница наблюдать чужие страдания. Теперь и тебе предстоит все то же самое. Никто не посмотрит на твою внешность, доброй бабушки и довольно-таки почтенный возраст. Уж эти чудовища с холодными глазами способны содрать с тебя шкуру заживо. В этом нет никаких сомнений. Они будут делать это деловито и не спеша, ведь это их привычная работа. И разве что у Кремера, который непременно будет присутствовать при этом, «Быть может, мелькнет в белесых глазах огонек оживления, как бывало у меня всякий раз, когда я наблюдала подобное зрелище. Мне нравилось. Мне чертовски это нравилось. И даже на тех фото, которые этот мерзавец мне предъявил, видно мое выражение лица. Оно такое блаженно-счастливое, словно после оргазма. Я чудовище? Я никогда не считала себя таковым. Ведь я боролась с врагами, а врагов я ненавидела». Я всю себя отдавала этой работе, и только она приносила мне чувство удовлетворения и довольства собой. Разве не так должно быть? Что же, эти люди тоже выполняют свою работу, которую также наверняка любят. Им совершенно безразлично, кого пытать, мужчину или почтенную женщину. И, наверное, у них найдется для меня что-нибудь интересное и особо изощренное. Ведь я по собственному опыту знаю. Чем значительнее обрабатываемая персона, тем более изобретательные методы к ней применяются. Никто не догадывался, что я, занимаясь довольно-таки неженской деятельностью и имея зловещее прозвище «кровавая джина», совершенно не выношу боли. От одной только мысли о ней мне становится плохо, так что в глазах темнеет. Однажды в юности меня в шею укусила пчела, я орала так, что прибежали соседи. Я металась как полоумная и едва ли не билась головой о стену. И я никогда не забуду этого ощущения, когда кажется, словно твой мозг вот-вот взорвется. Ведь это была всего лишь пчела. И потому я решила, что расскажу им все. Все в мельчайших подробностях. Если нужно, я буду валяться у них в ногах и целовать их сапоги, лишь бы они не причиняли мне боли. Все что угодно, но только не физические страдания. Для меня нет ничего страшнее этого. Пусть я до конца дней своих буду хлебать баланду в российской тюрьме, но только не пытки. Я всех сдам, плевать на них. Я буду послушной, очень послушной девочкой, Гер Крамер и его начальники останутся довольны. Я расскажу им все, все, все, лишь бы мне не делали больно. А мистер Пенс, его присные, да и вся Америка, пусть катится к черту.